то духовное развитие должно противостоять естественному холоду, вот как аля, кали, значит, железный, значит, холодный, холодность очень много холодности. Очень много холодности, поэтому, в общем-то, достаточно легко показать современному человеку путь развития. Нужно показать ему некоторую типа дуню, которая мягкость. Как это происходит? что можно приотстоять этой жёсткости сердце, которое сейчас естественно присутствует сердце ранит сейчас. Человек даже хочет сказать что-то тёплое, хочет сказать что-то приятное, хочет как-то налаить эти отношения, как-то проявить свои желания в этих отношениях. Он видит даже какого-то ещё знакомого человека, пытается проявить всю, чисто не может, холодность, не знает, как это сделать, проявляет это грубо. Поэтому многие быстро разочаровываются в отношениях, очень много разочарования, думают, зачем это всё? Ну поэтому так популярны все возможные практики на основе ухода от реальности, на основе ухода от действительности. Так популярен материалистичный буддизм, так популярны какие-то формы майовады. И когда человек ищет свою мягкость в одиночестве, пытается найти, конечно же, не находит. просто разочаровываются ещё больше. И пытались практиковать даже какую-то мягкость, человек тоже быстро разочаровывается, потому что не знает законов мягкости. И в основном человек разочаровывается от того, что не достигает нужного уровня отношений, когда действительно появляется результат усилий. В отношениях тоже есть усилия. И пока последние усилия э не пременены, пока нет последние точки в наших отношениях, в общем-то, не возникает нужная теплота. Например, мы строим дом. И мы можем топить его сколько угодно, но если последнее окно незаделано, ничего не получится. Всё будет выдувать. Всего лишь одно окно на окном. Но голову можно ставить там столком, но одно окно будет открыто, всё будет выдувать, выдувать. Правда, вы чуть-чуть, чуть-чуть необходимо все окна закрыть. Ну также мы иногда не дожидаемся действительно результата отношений, поэтому уходим вообще от, значит, ну, думаем, что всё-таки путь какой-то более менее такой интровертный. На самом деле вообще нет интровертов. Все экстраверты. Все экстраверты никто не может решать о проблемах какими-то внутренними способами, это невозможно. Необходимо какое-то внешнее решение. Поэтому обязательно есть гуру Тао, обязательно есть Шикши. Всегда решение лежит извне. Но мы тут думаем, пытаемся решать просто через внутреннее, просто через внутреннее. Естественно, А परमाтман нам подсказывает что-то из сердца, но подсказывает нам пойти на тишину. Пойти на тишину. Пойти найти знание извне. в этом и день. Почему мы не достигаем этого результата? Потому что не достигаем должного соотношения. И в соотношении таково, мягкости со должно быть больше, чем жёсткости. Мягкости должно быть больше, чем жёсткость. То есть сейчас мир жёсткости, кале, карюга. Мир жёсткости, поэтому Очень трудно противопоставить что-то этому. Очень трудно противопоставить нашу мягкость. Мы знаем, что посыцу капля точек камня. Известно. Но сколько должно быть капель, чтобы протушить камень? Очень много данных о том, насколько это должно быть. Сколько этих капель? Так и капли нашей мягкости мы пытаемся это делать. Мы пытаемся что-то сделать против противопоставить мягкость жёсткости этого мира, но не так быстро достигаем результата. Можно долго пытаться массом разрезать нож. Но нож, к сожалению, всё режет и режет масло. <с> Поэтому мы быстро разочаровываемся, разрезать маслом, но не достигаем этого результата и иногда разочаровываемся вообще во всём, во всей практике целителя. Конечно же, мягкости должно быть намного больше. Достаточно много в великой культуре описывается, что человек должен семь раз выразить свою благодарность, если что-то приятное сделано другой человек, если кто-то ему помог, он должен всем раз больше выразить свою благодарность. Если он выражает столько же благодарности, то ничего не происходит. Человек думает: "Так а вот никто мне не благодарен. Я столько всего сделал, мне мне только один раз похвалили. Я сделал пожертвование, меня меня похвалили только один раз". И он перестаёт делать пожертвования. Это нормально сейчас. Ничего, мама. Так же, как набежал гость и Им не хватает времени, чтобы почувствовать мягкость, им не хватает этой мягкости, чтобы человек её ощутил. Ну да, что ты сказал, и спасибо, но они очень-то благодарен. Только если мы всем раз больше проявляем мягкости, другой человек ощущает, да, мне благодарен. Ну действительно люди это заметили, действительно. Это тогда да, а, спасибо. Обообще ну, спасибо, вы поджато, большое спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Ещё проходите, когда будем. Не, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Это только начало. Вообще благодарность. Только начало. Ну мы очень расчёты. Ага. Это маленькое пожертвование. Спасибо. Это большое спасибо. <связь> <связь> ну, и всем добрых. Что, ну, не тошкое <связь> просить у до да. людей? маха просто самое великое нет ничего, це не, да, конечно, да, ну можно что-то ещё, да, кроме 100%, да? Что-то ощутимое, большой торт, понимаешь, чтобы было было трудно поднять. Чтобы человек ощутил бесконечно, что есть какая-то мягкость, совсем будет интересно, все ищут, все ищут мягкое сердце. Мы этого ищем. Наверняка все мы попали сюда только из-за того, что кто-то проявил к нам мягкость. Если бы кто-то проявил к нам жёсткость, мы бы тут не находились. У нас будет не было. Но туда прилил мягкость. Туда просто прилил мягкость, сказал, проходите, заходите, посмотрите. Здесь что, здесь попробуйте. Здесь можно делать. Просто туда прилил мягкость. И мы очередь делились. И мы остались. Поэтому мы должны и также отдавать эту мягкость дальше. Есть несколько разных законов в отношении к, например, растопить отношения, испорченные отношения можно не меньше, чем за то время, за которое они портятся. Арин Загонов, поэтому его тоже нужно помнить. Если мы 5 лет портили отношения друг с другом дома, просто сказать извини, извини, извини этого мало. Мы 5 лет портили отношения, которые мы восстанавливают, это тоже какие. Но мы так очень легко относимся к отношениям. Мы думаем, просто одного извинения достаточно, чтобы аннулировать ситуацию. Не достаточно. Потому что обычно мы доставляем беспокойство на физическом баре. Обычно это реальные физические беспокойства. Мешает кому-то осуществлять какие-то проекты. Мешает человеку реально жить. Но наше аннулирование символическое. Ну, извини, я же сказал это не что-то, да? Ну то это ничего не происходит, остаётся боль все эти шрамы, стоят шрамы не заживают. Если шрам уже есть, всё Мы даже можем там его замазать каким-то кремом. Но как только будет портиться погода, шрамы будут болеть. А, -а, а или если, например, вы сломали ногу или руку, то с переломом. Когда погода будет портиться, вы будете вспоминать, э, если у меня был перелом, он будет ныть. Также и мы можем, конечно же, легко, так сказать, уйти от каких-то испорченных отношений, можем легко сказать: "А извините, там там проще". И на этом остановиться. Ну, шея на станции, перелом останется. И поэтому когда погода будет портиться, когда начнут приходить трудности, наши уже испытания мы начинаем вспоминать. А, вот вот, и тот на меня раньше, и тот лето раньше. И с этим были проблемы, и тут и вообще что тут, короче. И поэтому все эти переломы начинают болеть, и шея начинает ныть. Что, думаю, да ничего хорошего. Ну, мы лучше дома вообще посижу. Дома интересно. Это одна из самых опасных иллюзий. Одна из самых опасных иллюзий думать, что можно быстро исправить наши ошибки в взаимоотношениях. Нет. Поэтому мы легко относимся к ошибкам. Вот ну тут немножко, ну ничего, потом извинюсь. Здесь немножко наступил на ногу, ну ничего, потом извинюсь. А здесь немножко задел нука, проблема. Потом мы об этом поговорим, всё будет понято. Это уже опаснее иллюзия. Потом не пройдёт. Ну так просто может на всю жизнь остаться. Мы должны понять это, что есть точка невозвращения. В великой психологии, сколько понятие точка невозвращения, когда отношения заходят в такую стадию, что уже невозможно вернуть их к хорошему. Мы можем испортить отношения настолько очень быстро, что вернуть их уже никогда не получится к хорошему, никогда. Никогда, невозможно. В этой жизни уже всё не получится, всё, ничего уже не нужно будет делать. Шрам будет настолько глубокий, что Мы не сможем никогда чувствовать себя уютно в обществе этого человека. Никогда не получится. Не получится. Всё, точка невозвращения. Уже и честно говорить невозможно. У нас и та жизнь, наши пути дороги разошлись, и навсегда будет вместе неуютно. Мы всегда будем чувствовать неловкость. Вот здесь неловкость стань, неловкость стань, неловкость. Очень опасно. Очень опасно. Поэтому нужно действовать аккуратно. в город. Это происходит от скрытой жадности. Скрытая жадность не разрешает нам что-то перепотить. Поэтому ни в коем случае мы не дадим, мы не дадим никогда больше извинения, чем положено за наши якобы неправильные действия, всё достаточно чуть-чуть, чуть-чуть, да, не более этого. Жадность, просто жадность. Но мы должны честно заплатить положенную сумму. Честно. Мы после отношений 5 лет, потом платим за это 15 секунд. Извини, да, прости, да, же, может быть, не 15 секунд. Извините, я хотел вам сказать, что я поступил неправильно. Простите меня, пожалуйста, больше я так не буду. Спасибо большое. 5 секунд. 5 лет после отношений 1905. 5 5 секунд нужно, ну, чтобы это сказать. Где равноценность? Никчёмно ценность. Поэтому ничего не происходит, мы просто накапливаем похи в тени. Накапливаем в тени. И нам всё неуютнее, неуютнее, неуютнее, неуютнее, неуютнее в не колодце. Не и мы думаем, ну что так бы везде там холодно, здесь холодно. Какой смысл быть дома, если на улице так же холодно? Может, на улице, может, теплее, ходят, там хотя бы нет людей. Там теплее, думаю. Тут много людей, а там и хотя бы нет. Это и есть жёсткое сердце. Мягкость сердца это желание заплатить больше, чем надо. Мягкость это желание быть лучше. Я много, много лет ездил в Бандаун, ездил в Ридонг, ездил в Ридонг всё время. Меня немного бесило вот это вот вечное торговление с рикшем за каждую рубль. И один раз, когда я поехал во Вридонг, я решил: "В этом году я буду давать всегда больше". Я всегда стал давать просто на 5 руб. больше. 5 руб. Не так много. И не так часто там ездишь куда-то. может быть, там 20 поездок за 8 дней, там что-то. Я боюсь, что всё изменилось, всё, всё всё изменилось. Ну, а просто в глубоком сердце всё изменилось. Я просто решил давать больше, просто маленький эксперимент, просто вовремя давал маленький эксперимент, больше, больше. А не больше. Они часто говорят за ненужные ритуалы, за что-нибудь. Иногда можно просто взять это и попробовать сделать. Просто взять и попробовать. У каждого, конечно, свой опыт, сам принцип И мне стало очень мне стало намного уютнее во Вриндаване. А просто вообще вышивает эта проблема какой-то торговой. -то. И ещё мне бы сучи в этот же раз я тоже подумал, пойду-ка я на новый базар и куплю себе что-нибудь -то без торговли. Я пошёл и выбрал себе на шёлковый отход, шёлковый куртку. Ну дорого стоит, это да. И мне он назвал сумму, я почувствовал, дороже, да? Я подумал, богский. Раз в жизни куплю, не торгуясь, просто раз в жизни. Ради эксперимента во Вриндаване раз в жизни. Я честно за за стол деньги и отдал. Он взял за Думус. И сказал мне: "Стоп, за столку это подарок. Я говорю, Спасибо". Ну подумал: "Стоп, за стол чэдер это тоже подарок". Так, что это всё. Ага, всё. Не сможет, не сможет. Не сможет. Тесно просто достал, да, да, хорошо пустишь, вот хорошо. Нет. Он отказался. Все мы известны, да, это просто. <с> <с> Магазин все мы известны. Да. А просто поставил эксперимент, просто честно решил. Ну, просто ради себя. Но, ну, естественно, это не работает в, в, в торговле. Поэтому я не рекомендую это делать. А просто эксперимент, просто ради эксперимента, вообще действует это или нет? Просто ради эксперимента. Да, не как постоянная практика. Естественно, нужно быть практичным, я сказать. А походить нужно цель. Но просто как эксперимент. Интересно, ну, что-то меняется в сердце тут. Же. Тут что-то меняется в сердце. Все все хотят быть мягким. Все хотят. Если видят действительно, если искреннюю мягкость, тоже хотят быть мягкими. Уже не хочется быть чёрстким, как кто-то там, блядь, ну, да, никак. Жить будет невозможно, если человек а к нам поступил мягко, а мы к нему жёстко. Ну воспользуемся этим. Жить будет невозможно. Как он будет жить, если это невозможно? Так интересно. Так интересно опыты. Однако вот эта холодность в двух взаимоотношениях а тоже имеет некоторую важность, когда а взаимоотношения дружелюбия переходят грань культуры и переходят в понимраста, да, мы говорили об этом. А когда дружелюбие переходит в понимраста, тут нужна некоторая холодность, чтобы остановить неправильное поведение, чтобы остановить безкультурие. В этом случае холодность, как в холодильнике, будет сохранять наши отношения. Они не будут портиться, видите? Когда начинается внут внупонимание, слишком дерзкие взаимоотношения, отношения к лит начинают уходить в холодный период холодность. Нужно заморозить их на какое-то время, остановиться, остановиться. Поэтому это мой очень хороший приём для регулирования взаимоотношений. Что делать? Наше общение состоит из химических реакций. Сначала один что-то говорит, другой реагирует, потом другой Но говорим про горетьки, ну, реакции, стимул реакции, стимул реакции, стимул реакции. Наше общение состоит из этого. Соответственно, чтобы ощутить первичную мягкость, то необходимо намного больше реакции, тёп-тёплой реакции на какой-то стимул. И намного больше теплоты на к этой стимулу. По статистике, современный человек проявляет мягкость один раз в день. Так вот психологические статистики. То есть вот действительно мягко кому-то что-то вот как-то относится. Ладно, тут я скажу, мягко один раз в день. А жёсткая цекция применяется сейчас минимум 20 раз в день. Такое соотношение 1:20 в сторону жёсткости. Я думаю, что хуже. Ну, это такая средняя статистика. 1 к 20 в сторону жёсткости. А чтобы почувствовать изменения, нужно всем к одному в сторону меткости, какой он видите, какой тип сбаланси. Поэтому есть о чём задуматься в наших видах, в в, в наших соцсетях, какое у нас общее соотношение. у нас соотношение. Можем ли мы что-то противопоставить соотношению для катали? Если у нас другая система, если на другая система. Можем ли мы системы действовать по-другому? Естественно, а, во внешнем мире мы не должны быть особенно расслабленными, так как мир достаточно групп и требует, так сказать, игры по своим правилам, поэтому приходится, так сказать, играть эту роль обыкновенного человека в время от времени. иначе просто можно потеряться в этой борьбе с волнами материальной жизни. Но когда мы находимся друг с другом, это когда есть возможность применить мягкость, вот тут нужно сделать эту тончайшую маскировку. В современной психологии называется подглаживание. Подглаживание. Когда мы проявляем мягкость. А когда мы проявляем жёсткость, называется пиннок. Когда мы пинаем кого-то. Вот так иногда человек и чувствует, не просто топнули, а распинают. или по благодареу действительно какая-то мягкость это взаимодействие а также это еще называется хнутомым пряником хнутомый пряник И идея такова теория хнутового пряника в общем-то относится к процессу воспитания к процессу воспитания соответственно первое что мы должны понять усваивали ли мы тех людей которые нас этим воспитывают Усыновляли ли мы того человека, против которого мы применяем крутую прямо? Особенно хнут. Усыновляли ли мы? Его? Сын для это наш вообще. Если не сын, то какое право мы вообще имеем к нему этот метод применять? Потому что это метод воспитания. Воспитание вообще, я говорю, так в районе 3 лет вообще заканчивается. Уже трудно вообще что-то воспитать. Но мы ещё пытаемся взрослых людей воспитывать. Пытаемся уже здорового человека, который уже раза три жизни развил волосы. У него уже по 6 детей в каждом городе. Он у нас 40 на ну, работ смену и 400 116 граммов. И мы начинаем его воспитывать, как говорится. Применять кнут привяльник, думаем, так это легко поможет. Очень грубо дейски, очень грубо дейстно. Поэтому ничего не получаем, кроме ответной грубости. Ничего не приходит. Тека испытывать негативные чувства, мы испытываем негативные чувства. необходимо понимание в первую очередь. Насколько мы понимаем человека, настолько мы действительно способны воздействовать на его сознание. Насколько мы глубоко поняли человека, настолько мы можем действительно поменять что-то в жизни другого человека. Если мы не поняли, ничего невозможно поменять. Ничего нельзя поменять. Вообще то, что говорит человек, это ещё не значит, что он это думает. То, что говорит человек, ещё не значит, что это действительно его идеи или его мировоззрение. Это просто он прошипывает почву. Это вершина айсберга. У айсберга есть вершина. То, что человек решается выставить на показ. И достаточно немного человек решаются выставить на показ. Некоторые даже слова иногда им трудно сказать, факт. Индо слово бывает трудно сказать. И причём ещё говорящий тут же смеётся. Так и бывает. Тут долго пытаются сказать, он говорит, и все смеются. Очень трудно что-то выставить на показ. Мы говорили, да, на на на на прошлой лекции. Мир очень жёстко относится к тому, что мы выставляем и показ. Очень жёстко, потому что все очер разговаривают. Если кто-то говорит, то сначала он проверяет мир, сначала проверяет другого человека. Мы проверяем друг друга, что говоря, как среагируется. Если сразу атака, сразу жёсткость. Своего человека Катюка упёр в себя, больше никогда не выходит наружу. И так и живёт своей внутренней жизнью кто-то, уже неизвестно, что там варится, тёмный омут. появляется эффект тёмного омута. Там Бог знает, что может быть. Поэтому мы должны быть очень терпеливы, очень внимательны. Мы должны действительно стараться понять другого человека. Если кто-то что-то говорит, это редкая возможность понять другого человека, потому что что-то проявляется, действительно, он выходит наружу. Потому что тело это ещё не личность. Тело это как раз тот самый сундук, в котором спрятана личность. Ну когда человек начинает нам что-то говорить, приоткрывается, заметьте, приоткрывается окошечко из сундука, и личность выходит, можем увидеть её, не может быть. Ну вроде всегда его видели, он был хмурый, серый, молчал, ничего не говорил. И вдруг раз он что-то сказал: "Можно я вам скажу что-то вот это, вот это, вот это". Мы глазам своим не верим. Без какого-то странного из ну, сундука серого или понятно, вдруг раз душа вылезла. Вот это, вот это, вот это. Он говорит: "Ай, вот так". Он что там И уже всё. Время. Это начинается. А человек решился, то есть он вылез, приоткрыл кое-как. Пожалуйста, послушайте, я может. Однажды так у нас от эпидемии просто повис. Он пытался, тут сказать, тут что-то, потом замолк, замолчал. и мы думали, вот здорово, погрузился наконец-то Джанк. И потом вернулся к богу. Наверное. Очень печальная история. Десибель заложил эту историю в Воронежском городе в 10-е. Потому что он не просто повесился, а ещё и запиской отой о войне с англивтом. Значит, очень, очень тяжёлая ситуация. Просто мы не смогли поговорить. Мы не смогли заслушать человека. И мы подумали, что молчание золото. Нет. Сейчас речь зауту. Сейчас мягкая речь вот зауту. Сейчас умение выслушать вот зауту. Но когда мы молчим, то наши проблемы начинают твориться внутри. Они варятся внутри. Ну мы не можем сказать: "Нашли, кто не может выслушать". И я боюсь кому-то даже сказать. Если кто-то говорит, то мы считаем, что это проблема. Зачем он мне это говорит? Он говорит, говорит, говорит. Ну когда он закончит говорить? Уже целую минуту говорит. Можете проверить, минуту человека слушать невозможно. Ну, слушай, вот если он к вам нападёт, и будет объяснять, из-за какой проблема, у меня вот типа думал, что вчера, нет, не вчера, позавчера мне было такая ситуация. Действительно мне было зари, я потом я тут не бы прочитал, и как мне пришло идти, что ты можешь стоит свои поговорить, как вы думаете, мне стоит? Вообще есть просто свои миллионеры, ну, вот действительно, и мои родители мне тоже отговаривали, и с другими бред был. Хватит, что ты хочешь сказать? Там ведь всё не надо всё говорить. Извините, я затушил. То сейчас засёк, 20 секунд игрок. Этот человек просто напытался ну, как-то вот растоптёт, ну не знаю вообще, как к этому приступить. Мы не знаем, другой человек, что ему сказать, как, что мы все разные, все немножко с шипами, ёжики, если не скунсы. с кунцами. Я не знаю. Это очень жёсткое, и ему трудно к употно подходим, тот же раз укол волись. Отошлись. И получается такое общее рыжик. Может быть, конечно, это хорошо для буддизма, или для моего идеала, может быть, это и здорово. Но мы хотим развить отношение. Смотришь, с сыо детьми, со своим духовным учителем. Когда это нужно это делать? Когда это нужно развивать отношения? Когда это нужно? Каксяconsостировать этот шаг? Это очень трудно сдаётся. Поэтому должно быть это ценно. Я много лет не решился э не решался аписаться ему учителю, но когда не хотел вотрикать. Говорю это. Но ну, однажды он заболел и я решил всё, надо что-то сделать одному. Мне нужно так вытащить, всё, я написал. Я на следующий же день получил это на следующий же день. Я думал, так это долго, там что-то будет. А От отвечал, значит, я что. -то. Но тут же получил это сразу же, не сразу, а в среду. Есть мягкость. Сразу же ответил. Может быть, его до своего Ну, так это приятно, мягко. Сразу среди бирку, это достаточно. В этом идея, в этом идея. Если мы слишком тоже жест, а жёсткие, то мы становимся фанатами призрак, а фанатоя это жёсткость. И жёсткость всех просто разгоняет в разные стороны. От жёсткого человека все разбегаются. В жёсткость туда мы толкаемся. Мы толкаемся причаями, как тяги. И говорю: "Мы, мы все мы". Но в реальности должно быть действие. Высшая наша сознание должна проявиться в нашей практике, в нашей практике. Если мы несём свою истину, то нужно нести её так, чтобы она была действительно приятна, а не чтобы она пугала всех. Чтобы она была спрашина всей. Мы тыкаем истину в грудь человека, ну как штуком, убиваем его материальную природу. уничтожая его материальные желания, разрушая его должное, а зачем разрушать его должное? Эго? Да оно ложное, но оно его, оно не наше, оно не его. Почему вы решили, что имеет право защищать это ложное? Долго вот да, стоит этот телевизор и не работает. Мы берём молоток, подходим, разбиваем его на куски. Да он тяжёлый не работает. Зачем нам подходить и разбивать его на куски? Это что, наша вещь, или что? Нам, нам это кто-то доверил, или что? Не, это не наш почённый. Это не наш сын. Естественно, если мы имеем какой-то доступ, если мы а хозяева этой квартиры до это действительно да. Если у нас есть эти полномочия. Туда, может быть, стоит выйти, мы просто выйти за всё. Бывает так есть. Мы и самоктителя никакого отношения к этому не имеем. просто видим другого человека и никакой вообще такой административ... административной связи не имеем с ним. И думаем: вот эта часть этого человека неверная. Сейчас её буду разрушать. Дрыпочки это много для него. Одной достаточно. Вырыжухаем его под. куда мы знаем. Как воздействует на психику другого человека? Никто не знает лучше. Очень сложно решить, мы не знаем, как тело будет Я ничего не знаю, мы мало что понимаем, но ну, мы ну, пытаемся так легко менять. Сейчас я говорю, разрушаю ложное эго у многих людей. Всё, что на лёд разрушает это отношения. Вместо сложного эго разрушивает отношения. Ничего Чего не осталось. Ничего не осталось. Потому что никто его не звал. Представьте, что вы идёте по улице, сейчас осень, да? И эпидемия гриппа там какая-то идёт. Если что, и представьте, вы идёте по улице, подбежать со скрипом термозост, который поможет успеть в санитаре. Ск руки скручивают скотч. Рубашку туда, укол. Привет. От грипа. Мы слышим спасибо. Ну да, конечно, есть грипп, да, есть хорошая прививка, и в принципе, да, мы в ней нуждаемся, но мы не заказывали скорую помощь. Теперь мы думаем. но свидетельствую жена или которая. Да у нас есть там родители, которые могут нам кое-как доказать при факт. Есть. Есть лечащие врачи, которые могут нам настаивать, чтобы разрыв при. Но мы не должны быть такими сумасшедшими с санитарами друг для друга. Поним? И да так-то я тогда вот так выпили. Я на девижу эти стены, отойти на так выпить. И мы бы после чувствовать очень довольными. Вот как я размошёл ложно я бы сегодня в 6:00 прямо. Но почему-то на утро оно ещё хуже становится, вы разумеете? И сделать уже ничего невозможно. И нас уже болят совсем иногда ну, такие разрушители терминатора. Терминатор <свистит> четыре. <4. свистит> Нужно быть очень аккуратным. Это не игра. Отношения это не игра. И мы не должны себя чувствовать такими суперспециалистами в уме в разуме. э, как другого человека. Мы не должны себя чувствовать такими вездеющими прямо природу другого человека. Ну, не стоит этого делать. Можно перебить палку очень быстро, очень быстро. Поэтому обычно все специалисты имеют бледные лица. Это признак специалиста. Бледный пожарный через несколько лет понимает, не все пожары можно потушить. олетный хирург вообще хорошо понимает, что не все операции заканчиваются успешно. Вот. Вредный ковыр понимает, и не всё чисто всходит. Да есть такое, видите, поле. Поэтому специалист имеет некоторый опыт, и этот опыт -то в том, что не помогаю прошу себе так просто. Даже если он очень квалифицированный, не получается. challenges. Поэтому мы не должны искать отношения, не нужны. Мы мы должны действовать жёстко, учимять. Учимять. Может, если мы тиским жёстко, пациент точно может умереть. Можно попробовать мягче. Другим способом. Вовремя лечить. Вовремя лечить, если мы себя будем вести правильно, вести правильно, аккуратно, культурно. то это обязательно окажет своё влияние на другого человека. Если, конечно, это наш почённый сын, там брат или сын. Тогда другое дело, симпатии, взаимоотношения. Что-то нужно делать, может, это наша ответственность. Если нет такой связи, нужно быть аккуратным. Очень аккуратным. А иначе всё, жизнь может закончиться. Однажды Шакалов просвелял Лев Блиск лес его поймал, хотел убить, и Шакал сказал: "Мой друг, ты труп, подожди, не убивай меня. Я знаю точно, с этим меня убьёшь, что всему наступит конец света". Олег испугался, подумал, ничего все конец света, может, мне надо, может, знак какой-нибудь лучше. Он думал, думал всю ночь. Но ну, вдруг пришёл, говорит: "Дорогой друг, почему ты говоришь, что после твоей смерти наступит ну конец света? Что вообще связывает всю эту жизнь с ну концом света?" Он говорит, как что, если я умру, это будет конец света? не больше ничего не нужно. <смех> Для меня это будет окончательный цвет. Также мы можем, так сказать, очень радостно весь а прогуливаться вокруг храма. Например, просто по мозове читать джапы, путешествия, ну может просто мимо проходить человек, и он может быть искал несколько лет это место, чтобы сюда прийти. И он может ну, подойти, он даже боится спросить, и просто спросить там, что здесь? Просто как испытание. А мы скажем, чем надо привить эту мягкость. Чем? Ещё только думать. И, да? и потеряется навсегда добро, наступит окончание этого больше он никогда не придёт домой, должно быть ещё мягкость. Потому что если что-то происходит, мы должны проявить эту мягкость. Это вот хиндейка является в нашей жизни. Поэтому пустота редкость будет здесь. Пустота редкость именно будет здесь. Тогда все придут сюда, чтобы найти эту мягкость. Это где-то вот так. И эта мягкость может быть разная. Есть мягкость условная, когда она касается того, что человек делает, это некоторая мягкость за результат. Он сделал столько, молодец, кизя. Это мягкость за результат. Но есть также мягкость безусловную, когда мы просто благодарны человеку за то, что он есть. За то, что он есть. И Также есть ещё фальшивая мягкость. Вы такой хороший период, но мы не можем больше им разрешить это делать. Foi фальшивая мягкость. Да, она иногда нужна, что делать? А условная вещь, когда вы просто благодарите человека за какие-то достижения, а быстро о приводит к негативным последствиям. Потому что человек привыкает, что его ассоциируют с позитивными результатами, и когда эти результаты не приходят, и не до него приходит, кому-то другому, у него появляется зависть. Он страдает, его больше не хватает. Представьте, вы всегда говорили, и столько сделал для этого вообще, говорю, что. Я слышал это много раз. К тебе постоянно приходят люди, чтобы что-то мне сказать, и многие мне говорят: "Я много лет столько делал для этого вообще". токале дел. И все меня на руках носили стоперит. Как только я перестал так не дер распространять территорию тудил, всё всебами забыли. Мне всё даже мне не позволил, чтобы это раскончилось. Никто даже не сказал об этом, никто. Никто даже не вспомнил об этом. И через чувствую действительно 15 лет или 10 лет, или сколько сколько он делал. И я ему говорил стража. Мне тоже сам. И мне тоже приносили вещи. Вот тут чего себе замышлял? и не позволю. Ничего страшного. А это ко времени, когда мы не должны вообще рассчитывать на мягкость. Если мы рассчитываем на какую-то мягкость в его жизни, он говорит: "Подожди, оно и придёт время, когда никто не хочет особенно проявляться". Поэтому так удивительно действует мягкость, когда мы её встречаем. Лучше доказывается того, что здесь что-то не то, или что-то необычное, какие-нибудь необычные вещи. Это студентак. Под нашим одним мусульманин молился Богу, и другой мусульманин проходил мимо, и был такой, ну, эти старший мусульманин. И я сказал: "Твои молитвы не приняты. Неправильно молишься". И мусульманин, он вдруг, стал таким, что сел, подпрыгнул от радости. Говорит: "Ты не понял меня, твои молитвы не приняты". Я говорю: "Да-да, я понял, я понял. Я весь то гладовал, цеплять, ура, ура". Слобово Друг, я не понял, чему ты натужишься. Он говорит: "Ты не понимаешь. Раз не принято, значит, услышали". <свы> а принято не принято другой вопрос. Услышали? <свы> Услышал. Это уже достаточно. Поэтому, в общем-то, для верующего человека неважно принято или не принято, главное услышали. А принято или не принято это уже От нас, может, и не стоит принять. Может, это не считается недостойным того, чтобы от нас его принять. Что делать? Может, наша валюта ещё недостаточно низка риска. Главное услышать, слышать. Причём, чем старше человек, тем больше он называет духовной практики, даже чем больше просто его возраст, а тем меньше он получает типа тех Поэтому, соответственно, тем больше ты поти нуждается. Чем больше ты поти нуждается. Поэтому должно быть очень аккуратно и со старшими взрослыми, старые, люди, старшие предан, им требуется теплота. Потому что чем старше человек, тем более он может одиночествовать. Развышение это некоторое одиночество, а старость это некоторое одиночество, поэтому мы должны больше проявлять эти подпи к людям, которые стареют, взрослеют. свышаются. И мягкость и грубость находятся в обратной зависимости. Чем больше человек принимает мягкости в своей жизни, тем меньше он хочет отдавать жёсткость. Чем меньше мы получаем мягкости в жизни, тем больше мы получаем мягкости, а тем меньше хочется жёстких поступков. Чем больше мы получаем жёсткость в жизни, тем меньше хочется мягкость проявлять. Чем больше Вот, человек идёт в сторону того, кто проявляет ему мягкость, естественно, и убегает от тех, кто его пинает, кто проявляет жёсткость. Поэтому необходимо некоторое мягкость в нашем обществе, чтобы люди приходили туда. Если постоянная жёсткость, все просто будут разбегаться. Ну кому это нужно? На эти есть на женом неоперация, и есть есть танцы классические, есть танцы, так сказать, разбавленный мушкой для современного человека для западного человека. И классический танец очень сложный. Это жёсткие физические упражнения, многочасовые занятия. Э-э, много, многие сотни повторений одного и того же. Очень тяжёлая физическая нагрузка. И на западе никто не очень этим занимался, мало. Один два, 30-й до приходит записываться в Цисигород мало. И поэтому что приходится делать? Никто не принимает эту жёсткость. Хочется разбавить, а что разбавлять? Какие-то простые гирлянды, на весёлую музыку, на какую-то приятную музыку, чтобы человек через мягкость как-то смог прершиться в этой классической культуре. Так просто не получится. Поэтому мы должны понимать чужое мнение. Но нужно вспомнить эту классическую историю про Адбара. Когда вам взял и начертил линию и просто попросил не ломаю, не искривляю, не стираю, сделай, короче. И только Бирбаум смог ответить, он начертил более длинную. И объяснил царю, что есть чьё-то мнение, да, и нужно его ломать, и нужно его менять, не нужно его выскажать. Если мы хотим доказать что-то культурно, нужно начертить свою линию, показать свою жизнь, что моё мнение имеет вес. И может быть, оно даже не противоположно. Может быть оно параллельно. Почему оно обязательно не противоположно? Может быть параллельно. Другое не значит противоположное. Другое иногда значит параллельно. Равнозначное. Значит противоположное. Может быть равнозначное. Ну там 10 долларов и 300 рублей. Незначит противоположное. Равнозначное. Но хотя на вид абсолютно другое. Абсолютно другое. уровнозначно, не противоположно, но это абсолютно другое. Нет. Мы иногда очень грубо, вот, вот эта двойственность материального мышления нам точно диктует. Если что-то не так, это противоположно. Но это но другое, разве суп противоположен саджу? Не другое. Это другое питание. Да, то жёсткое, то жидкое. И на вид вообще полностью противоположные. Вещи. Кажется, Ну не предположим, параллельно вместе куша. Да? Я не давал там чего-то, что у нас сегодня на обед сюрприз. Что что сюрприз? Сюрприз у нас. Сюрприз. Параллельно, не обязательно предположил о сладости, о солёности. Ну, эти бывают абсолютно противоположные вещи: жутко сладкий шарик и жутко солёная горка манго. Ну, это такое индийское, как называется, забыл. Жутко. И вместе лежат. Но не противоположные, параллельные, велечко лежит на одной тарелке, когда всё услаивается. Наоборот, помогает усвоить. Если сначала съесть острое, это поможет потом усвоить всю эту сладку. наше мышление очень жёсткое, очень жёсткое. Вот это колеюга очень жёсткая мысль. Не так, значит, всё. Однозначно неправильно. Если не так, значит, неправильно. И мы бьёмся в бум-бум. Ну, как вы знаете, если биться лоб в с кем-то, вот это обычно лоб проигрывает. Проигрывает лоб. Поэтому жёсткость проигрывает мягкость. Жёсткость проигрывает мягкость. и сюда на буддийский мостик. Камень лежал в ручейке, постоянно жаловался на ручейке, говорит: "Ой, мягкий, жидкий, что от тебя толку?" Тут круга не крутишь, ничего нету. Я вот такой камень тут лежу и хоть бы что. Ну, ручей и окрутился, прикрутился, прыгнулся и в пол в озеро. Получи его, зрите, а камень так и остался лежать на этом же месте. Поэтому его должно быть очень аккуратно Исследования показывают, что на западе поощрение или эти похвалы вообще зачастую отсутствуют. Поощрение или похвалы не освоенный приём даже среди американских менеджеров. Сейчас приходится проводить семинары по тому, как хвалить своих сотрудников. Семинары проходят в Америке. То, что сотрудника нужно хвалить или ругать. Что есть два способа на мотивацию, да, это ругать и хвалить. И все забыли, что есть способ хвалить. это был специальный семинар проводится в уме, что людей дохвалить, оказывается, это тоже метод в действию. Для многих людей это да, удивление, как это хвалить людей. За что? За что их хвалить? Даже деньги уже не действуют на работоспособность человека. Причём чем больше денег получает человек, тем больше он становится ленивым. В общем, не леска. Мотивировать его непосредственно. Вообще, сейчас исторически так сложилось за несколько последних десятилетий, что система контроля осуществляется через наказание. Через наказание всё постоянно оказывают. И мы мы думаю, что именно наказание это шире. Однажды один моряк себя очень плохо вёл на корабле, то есть всё делал плохо, всё не так там. Да. Всё делал не как надо, Он уже всех очень сильно достал. и мы вызвали там до сохранения корабля. И сказали: "Что? Какое решение? Все поняли. Всё, вот, назначено списать на берег. Есть варианты. Все молчали друг. И капитан говорит: "Это не вариант". Какой? Простите. Не может быть. Это не вариант. Точный вариант. Простите. И иногда мы даже это не воспринимаем как вариант. Как это простить? Не может быть такого варианта. Простите, нет, ну простите себя, ребята. Простите, да себе давремя. У ВККЦКцов все мы уже прощены. Вы заметили? Мы совершали жизнь очень много всего, а теперь прощены. Тут один, да, всё нормально, хорошо. Есть просчёт определённый. Учитель кричит: "Мы уже прощены, нас же простили. Поэтому мы должны тоже прощать". Прощение и деви прощение. к этому. Даже современная система воздействия на воспитание, а а современная система менеджмента не приветствует систему контроля через наказание, так как через наказание можно остановить нежелательное поведение человека, да, факт. Через наказание можно остановить нежелательное поведение, но оно не учит новому поведению. Наказание не учит новому поведению. Наказание останавливает негативное поведение, то через наказания доучить его возможно были. Очень вот проблема. Поэтому наказание сейчас является непродуктивным способом до контроля поведения, ещё и опасным, потому что у наказанного человека повышается агрессия. У наказанного человека повышается агрессия. Он инстинктивно повышается агрессивность. Как наш джордж Арден. И он привык раздавать много-много золота нищим, бедным, вдруг сдаётся. И он делал это ежедневно, но очень грубо. На, да. Да. Да. Да. Да. Кидался. Да. Было такое очень грубо. И после смерти он остеклился на небесах, во дворце из чистого золота. В нём были обставлены мебель из чистого золота, золотые стулья, золотые микрофоны, стены всё просто из чистого золота. Все. Золотая регламентация. Всё. Всё. А. И он был такой счастливый, ничего себе сработало. У них не в рот еды, у сесть чистого золота, всё. Но немного погодя он почувствовал жажду. Начал искать воду, стал спрашивать: "Где вода, где вода?" Но ему очень грубо ответили: "Всё, что ты раздал, находись в своём дворце, там ищи". Он пошёл искать, не нашёл воду. Что он сказать, ничего не нашёл. Не мог найти внутри ни капли воды, специально который он проголодался. Я опять сказал, хочу есть. Он мог очень грубо ответить: "Всё, что ты раздал, находится в своём дворце и нищие. Пошёл искать под золотыми диванами никиты". И что говорится. При этом он увидел, что огромное количество золота из ничейного, стал несчастным, голодным. Без воды, золото есть бесполезно. Тогда явился яморат, сказал: "Что хочешь? Какие у тебя проблемы? То, что хотел получить всё из золота какая проблема?" Тодонский завод, знаешь, я понял, мне нужен ещё один шанс. Что-то это не так. Так ты не так всё это делал. Очень грубо тут со мной обращаешься. Егор из завода ничего, они это не могли поесть. И тогда и я сказал: там... "Вртуально хорошо, я продлю срок на один год, поживи ещё". И он тут же вернулся. Туда он стал очень мягко. Значит, Мазкова. раздавать не только золото, но и воду. Это ему просили 5000 гамчей. Всё, чётки даже свои до этого почитают, что кого-то потерялись. Они говорят: "Что себе чётки свои потерял?" Где, а зачем он ту новую? Он отдавал ему свои чётки почитатель. Вот эти. Тводит он его свой на киртолис вот сегодня вот не успел выскочить. Ты заботуешь. Думаешь, что понимаешь, что именно это и будет потом вредницей в его дворце. Именно это заботой отходит, хоть и не видишь. Да. Поэтому вы должно быть очень аккуратно. Другая сторона наказания человек, которому наказали, начинает избегать тех, кто его наказал, и мест, где его наказали. У него появляется фобия. В этом, в общем-то, взрослый боится от ребёнка, который боялся наказания, начинает врать и извращаться. Поэтому создаётся нервозность, лицемерие и обман. И психото постоянно наказывают: никто никогда честно никому не скажет, что у него проблемы. Никто не говорит честно. И когда приезжа, вот к храму, там не приходит человек, рассказывает, какие у него проблемы. Я говорю: "Почему ты не с кем не поделился?" Он говорит: "Мне просто ублють эти советы тоже. Если я это скажу, что я живу вашими, и как мне пришвыа это мысли. Я даже часами буду вашими, если только вы пытаетесь об этом сказать. Что ты не может ему это сказать? Ну что сразу тут же всех наказывают Учирительное собрание, тут же всё доска позора, всё кресное лицее. Знаете, на фотографии перечёркнутый круг. Всех человек разговаривали людям в мае. Нет. Когда человек болеет, ему нужно больше разговоров, ему нужно больше ласковости. Если ребёнок заболел, его нужно пить. Понимаешь? Ты заболел простуда или шмяк? Ниготья, как ты мог заболеть, что? Ду да смущается мать. Он говорит: "Ну, а там же бы май, гад, не общаться с ним, всё, ничего не давать, просто не давать". И ставим вот этого одного царя, этому при этом за какие-то 5% подороже. Я когда узнал, я в шоке был. Я хотел Никелю этому поверить. Я переспрашивал: "Правда? Правда? Не верю". Я говорю: "Правда? Правда? Не верю". И ему разрешили продавать в три раза дороже. В три раза дороже. Потому что он был в такой маей Я послушал, но, в то не больше ничего На не нашёл особенного, признаю. Наверное, так сильно. Так 4000, 5000. Мне до бывает, я иногда, иногда была очень недолюблю. Так вот, запомните, ещё Тарвину. Тарвину. Да, из Грузии. Вот очень интересная ну, то есть очень интересный вид. Удаленно есть подтверждение. Внутривидовый от среды жёстче, чем межвидовый. между лидовых мостиков карниактичем внутриёй. То есть внутри мы болеекса, значит, это вроде жосе, те настоящие нейроны. Ещё Дарвин сказал, это животное поведение. Он так определил животный признак поведения. Молодец. Ну хоть хотя бы зря, можно путём могадан. Молодец. Это он чётко очень промер. Очень чётко промер. Это интересно. Удивительно. Поэтому нужно помнить, что похвала сильнее критики, мягкость сильнее жёсткости. Поэтому для пользы дела гораздо важнее говорить людям приятное, поддерживать и подбадривать, искренне восхищаться их успехами, чем унижать их достоинство. Этот факт доказан многолетними исследованиями в любой науке, ведь это помогает угодно вместе больше результат. аркады да? бизнес жёсткие правила. И чтобы получить результат, есть жёсткие правила. Например, одно из самых главных правил в бизнесе очень простое. Всё должно начинаться и заканчиваться с комплимента. Это жёсткое правило в бизнесе. Даже если ты не то есть. Какое бы общение в любом бизнесе не происходило, оно должно быть начато и закончено комплиментом. И тогда дело уже туда с Ну, те кто любит существовать для вас, в принципе. Всё должно быть начёто с мягкостью, жёсткость ничего не фиксирует. Всё с мягкостью, всё с мягкостью. Такие ошибки мы совершаем, вроде бы мы хотим какой-то компромисс сделать, мы совершаем ошибки, да? Вроде бы хотим что-то, но не так это получается. Поэтому мы не должны оценивать человека, мы должны решать ценник не человек. Мы должны высказывать своё отношение к ему, свои чувства. Мы так боимся этого всегда. Но это и будет настоящая цирка. Ошибка состоит в том, что мы навешиваем ярлык великий, второй великий, третий великий, четвёртый сверху великий. Всё, но потом это всё начинает ну, меняться, и а за что теперь хвалит, он ну, не знает, что Кирилл упал в это. Он уже шестой снизу, тогда тем самым мы добровольно берём на себя право, так сказать, вешать этот ярлык, всё, человек мучается, это некоторое отношение с высока. Мы оценили, повесили ярлык. А наши то унизили фактически. Что, кажется, оценили? На самом деле унизили. Расценили. Значит, сверху. Нет, скажи, меня оценили, на самом деле унизили. Потому что долятся. Мы-то знаем, как это всё делать. Но знаем ли мы, чем это заканчивается? Однажды одному человеку было лошить никому не помню, рассказывал, я добро сейчас расскажу. И однажды эта лошадь убежала от хозяина. Друзья, соседи пришли, он отоезжает от автомобиленки, он что-то бежал, как же теперь так плохо всё. Он говорит: "Не знаю, хорошо или плохо, один бокс знаю". Они подумали: "А, вот это". На следующий день лошадь вернулся с собой, э, уже регонка привила. И все пришли его, здорово лошадь, но уже регонка привила. Вообще так здорово, вот не знаю, здорово или плохо. Один бокс, наверное, так подат. В этот же день этот же ребёнок апнул сына этого хозяйки и сломал ногу. Поэтому Ещё соседи опять пришли, вреюют. Этот жеребёнок зачем такой его привили, это лошадь. Много самоощущений, но всё так плохо. Вот я сказал: "Не знаю, плохо или хорошо, только Бог знает". Я думаю, да. Она тоже. На следующий день в стране началась война, и всех детей разобрали в армию. А этого сына было особо наго. Его ставили до Если совсем чисто ведаешь, можешь сами не знаю, что хорошо, что плохо. Один только Бог знает. Поэтому нужно правильно формировать нашу мягкость. Единственное, что мы рады. Мы должны настоящей мягкости доказать своё чувство, что мы рады, я рад вас видеть, я рад вас слышать. Я рад вам. Мне приятно с вами работать, общаться, мне приятно с вами сотрудничать. Мне приятно с вами вот в одной комнате Джаву почитать. М? Мне это приятно. Ну, а не то, что вы первый свет или второй свет. Ну, факт, тут интересно. Вы меня вдохновляете и так далее, и так далее. Просто чувствую перечитываюсь, да, кажется, что-то как как-то так. Мы только ушли от этого, но и но и потеряли свет души, потеряли мягкость. Перегиб, опять перегиб. Баланс тоже будет. Баланс. Контроль чувств также выражается в умении мягкостью проявить. Не только в умении их не проявлять, но также в умении их вовремя проявить тоже контроль чувств. Вот. Это тоже контроль чувств. Не только их не проявлять, когда не надо, но и то, что проявить, когда надо тоже контроль. А когда мы только одной спе, только не проявляем, это не контроль, это фанатизм называется. Это как раз безконтроль. Это, знаете, это а а самое, что представьте, что у вас роль только в одну сторону поворачивается. Так иногда на талку составляю, да, и только в одну сторону можно поворачиваться. Противоугонка такая. Да, в одну сторону поворачивается, но ехать невозможно. В другую уже всё, не клинит. Так же и мы. То есть да, мы научились, как это дело чувствовать, четыре движущий принцип, да, всё здорово. В одну сторону уже не голорас, короче. Да? Но в другую-то нужно поворачивать. Мягко с этой трубой друг надо проводить. Чуть-чуть внимательность. Это забобо какой-то. Забот. Знако, что-то нужно друг для друга делать. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. Хотя бы чуть-чуть. Сейчас даже чуть-чуть это уже много. Говорю. Доже чуть-чуть это уже очень много. Поэтому этикетрика рекомендует указывать не то, что нам нравится в людях, а не их достижения. Потому что достижения проходит и уходят. А вот то, что нам нравится, оно остаётся. Просто остаётся. Это не лесть, это искреннее восхищение, в котором нуждается каждый человек. Мы нуждаемся в том, чтобы быть нужными. Извиняюсь за тавтологию. Ну мы нуждаемся в нужности. Мы хотим быть нужным. Мы хотим быть нужным, что это быто нужно здесь, хотя бы одному человеку. Хотя бы одному человеку. Хотя бы одному человеку. И также правильно нужно ругать. Поэтому же, в принципе. Тоже выражая некоторые чувства, от вас я такого не ждал. Они говорят в результате Как ты посмел вот вот два раза меньше там или в 4 или на 7% или то есть просто чисто я не ожидал. И это действует, действительно, действительно действует. Системы сердца человека начинают меняться. И помните, есть интересный эффект. Находя оправдание человеку, мы даём ему возможность меняться. Вот так как просыпается совесть, просыпается совесть. И Когда мы сами оправдываем человека, сами в своём сердце ищем его оправдания, а, наверное, у него это произошло потому, что не сами находим его оправдания, то на человека это действует лучше всего, чем любые способы воздействия. Представьте, что вы совершили ну, какую-то глупость и приходите в свою комнату. Там, ну, шемыт разглит там, перегуль с мамой, бывает такое. И вдруг никто не замечает этого. Он вообще ничего не говорит. Тоже ты, а чего не замечаешь? Ты так понятно же, ты потому что вот это вот тебе, да? Это, это, это. это понятно, даже вот это понятно. А на самом деле это и не так было. На самом деле мы ну, просто взяли и перевернули это сумасшедшее ведро, взяли и перевернули. Да. Бывает, это сумасшедшее ведро, а не утро под ноги бросаются. Есть тут нет такие сумасшедшие ведра? Ну, было сумасшедшее ветром бросилось под ноги. Всем понятно, бросило сумасшедшее ветром поле. А человек-то не виноват. Он не то, что всё разлил, все тапки замочил, всё, что дождь. <реклама> Если мы сами оправдываем человека, то ему хочется меняться. Он сидит и чувствует желание меняться, да больше не будет попадаться на сумасшедшие ветры. Действительно. Не находя оправдания, мы заставляем человека оправняться. Это становится жёстче. Так мы становимся над ним судьёй. Судьёй. А детей вообще оскорбление ранит нас в жизни. Потому что ребёнок не может позащититься по этому принципу. У взрослого есть похожая система, а такого и слышу. Уже отработанный способ защиты. А такого и слышу. Сам такой. А ребёнок так не может, он не может так сказать, а такого и слышу. Потому что он явно не такой. на высокий и большой. И и это и это его очень семинально прямо серьёзно. Сейчас. Правильно. Поэтому нужно быть очень аккуратно, нужно, например, помнить также такую особенность, пуп, а неправильные публичные а, похвалы, которые при неправильном а, применении становятся наркотиком и вызывают зависимость. И когда человек нажелается ну, постоянной подничной похвалы за какой-то именно результат, И вот от у него начинается обсессивно-компульсивный синдром и его ломает. Он уже не может замучительно ходить. Он не может, он не может а присутствовать, когда других поздравляют или награждают. Всё. Он не может, что он чувствует, что все на него смотрят. На тебя, одинокая граждана. Очень плохо. Это нужно будет очень аккуратно одним словом. Мне даже я прочитал, что у древних греков был праздник очень интересно. Он назывался амниста. Амниста. Вот это вот какое слово? Амнисте. Очень интересное слово. Один раз в году в Греции добровольно отказывались от всех обид, от всех вражды, от всех судебных исков и тяжб, от всех предизаний и перепирательств. Если что-то на этот день не закончилось, оно аннулировалось. И выкапывалось яма, и туда на закапывались все эти там А вид там все эти жалобы всё до закапывалось и становилось могила, могила бит за за такой этот год. Может, на проводы тени на говорят на будуту. Или на праздников какого-то посвящённый. Просто прощать всё, что было за этот год. В чём есть. Просто простить. Кришна приходит к нам, чтобы исполнять все наши желания. Все наши желания. Все наши желания. Говархана одно из сокровенных желаний Говархана исполнять все желания своих прихов. Это очень редкое время. Горхана очень редкое фору. Он хочет исполнять все желания. Он только для этого приходит, это очень хочется. Все желания исполнить. Все дойти. И исполняет все желания. Удивительно. Поэтому можем попросить у него чтобы он забрал все наши обиды, все наши буксы, это какой-то и он нас помнит, тяжёлая амнистия провидать ГД Гету новое амнистия Нужно идти на встречи людям действительно положив руку на сердце, проявляя мягкость. Ситина проявляемая. И ситина раскрывается в сердце. Ситина раскрывает. Некоторые мягкость есть नमस्ते. नमस्ते. Это наши патологии. Но ну, некоторая жёсткость есть знак мягкости сердца. Я открываю вам своё сердце. И чистая это великая у нас так. На Я открыт для вас. Привет. Есть страшная мудрость, это мудро. Я открыт для вас. Это не надо. Я открываюсь. Да, это вообще-то богословие, но это жёсткость, не надо. Господи. Поэтому если наша типота будет искусственная, если наша типота будет искусственная, наше сердце может быть разбито, потому что оно ещё жёсткое, жёсткое сердце очень легко разбить. Если мы берём стеклянный стакан и роняем, он легко разбивается на мелкие кусочки. Но если мы берём мягкий пестилин, роняем, он просто чуть-чуть деформируется, взяли, под-подправили, то есть. Поэтому если наше сердце пестилиновое, мягкое, оно упало, да чуть-чуть, ну чуть-чуть помяли, задели, ну ничего. заглядывает. Если новости грязные, будь всё. Очень больно. Тем более. Поэтому общение это тест на нашу собственную мягкость. Однажды один пекарь в маленьком городке покупал масло у соседа фермера. И однажды он заподозрил, что куски масла или все не по килограмму, как он их покупал, а меньше. И в течение стердня он их взвешивал. И он выглядел действительно весит меньше. Либо настоянию от бекера, фермера арестовали. И на судебном процессе судья сказал фермеру: "Я полагаю, у вас имеются гири, ну чтобы взвешивать свой продукт, и чтобы взвешивать массу". И тот сказал: "Нет, гир нет у". Это досуг. То есть он как же взвешивает? Говорит: "А я беру булку хлеба у пекаря, на которой должно весить 1 кг. <свят> <свят> и так отвешиваю ему массу". <свят> <свят> Поэтому очень часто мы попадаем в такую ситуацию. <свят> на диктофоне яшке я ответить. Если есть тогда в это наворованное ему нужно было при а аппетит в другую деревню перетащить. И он боялся идти один, потому что наворованное тоже грабят. Что интересно. Даже если что-то украли, то кто-то тоже хочет украсть. Поэтому тоже нужно бояться, чтобы не украли. И он иска сказал, никто с ним не хотел идти, однажды вдруг отец Петров тут сгусился. И сказал: "У меня одно условие, если вы пойдёте ночью туда, но пока были мы те, весь час мы будем говорить быстрее. При крышу, я не час с ним говорили, иор подумал, а быть очень интересно, истины всегда помогают узнаю новую форму роста, а знания всегда помогают что-то узнавать факты. Это, конечно, и час разговаривали, а потом расстались, и это святое там нап напоследок мне ему сказал очень странные слова. Когда было время выбирать, что выберет этот час. Тут подумал, какой ему так было, и забыл. И 85.000 вырвал. И силовик этот, он вырастал, всё-таки умер, как все люди, и попал на судилище. И там мрач. ему врач ему говорит: "Так, законы такие. Всё, назовем на 10. 80 лет воровало, 800 лет воровал, 800 лет водов". Так. И один час ты говорил объяснения. 10 часов рыл. Что выбираешь? То вспомнил: "О, что-то такой думаю. Да, всё. Выбираю этот час". И ему дали 10 часов, он туда подаёт проект. Думаю, что ж такой вид после доисеждения. Ну что, такие проблемы вот по поводу 1000 солдат, там 800 лет, что же делать? Говорит, Ничего. Садись рядом, слушай. Я ему 10 часов говорил объяснять. В 9:00 часов отправление мрачного вызывает, так смотрим, что он из 1800 литров. О. В 10:00 часов ты говорил, объясни, говорю, так умножаю на 10 столок. Что ж такое? А что ты сейчас выбираешь? Так, ну, конечно, 100 часов рою. Он говорит: "Так подождите". Ты хороший обманщик, поэтому ладно, прощаю тебе 800 лет воду. Иди туда. Обманул. <свят> <свят> поэтому один час разговоров обычным не могу с 800 лет, но до а мы решим, но это не совет. <свят> Лучше 800 лет не воровать. Что <свят> прохлопал, так и да. Никаких разговоров. Иди.